Когда выучишься удерживать велосипед в равновесии, двигать его вперед и поворачивать в разные стороны, нужно переходить к следующей задаче — садиться на него. Делается это так. Скачешь за велосипедом на правой ноге, держа левую на педали и, ухватившись за руль обеими руками. Когда скомандуют, становишься левой ногой на педаль — а правая бесцельно и неопределенно повисает в воздухе. Наваливаешься животом на седло и падаешь. Может, направо, может, налево, но падаешь непременно. Встаешь и начинаешь то же самое сначала. И так несколько раз подряд. Через некоторое время выучиваешься сохранять равновесие, а также править машиной, не выдергивая руль с корнем. Итак, ведешь машину вперед, потом становишься на педаль, с некоторым усилием заносишь правую ногу через седло, потом садишься, стараешься не дышать, вдруг сильный толчок вправо или влево, и опять летишь на землю. Однако на ушибы перестаешь обращать внимание довольно скоро, мало-помалу привыкаешь соскативать на землю левой или правой ногой более или менее уверенно. Повторив то же самое еще шесть раз подряд и еще шесть раз свалившись, доходишь до полного совершенства. На следующий раз уже можно попасть на седло довольно ловко и остаться на нем. Конечно, если не обращать внимания на то, что ноги болтаются в воздухе и на время оставить педали в покое, а если сразу хвататься за педали, дело будет плохо. Довольно скоро выучиваешься ставить ноги на педали не сразу, а немного погодя, после того, как научишься держаться на седле, не теряя равновесия. Тогда можно считать, что ты вполне овладел искусством садиться на велосипед. И после небольшой практики это будет легко и просто, хотя зрителям на первое время лучше держаться подальше, если ты против них ничего не имеешь. Теперь пора уже учиться соскативать по собственному желанию. Соскативать против желания научаешься прежде всего. Очень легко в двух-трех словах рассказать, как это делается. Ничего особенного тут не требуется, и это, по-видимому, нетрудно. Нужно опускать левую педаль до тех пор, пока нога не выпрямится совсем. Повернуть колесо влево и соскочить как соскакивают с лошади. Конечно, на словах это легче легкого, а на деле оказывается трудно. Не знаю, почему так выходит, знаю только, что трудно. Сколько ни старайся, слезаешь не так, как с лошади, а летишь кувырком точно с крыши, и каждый раз над тобой смеются.